Маргошку Потапову нельзя было не узнать. Все в ней было неповторимо. Черные глаза, черные кудри, выбившиеся из-под негритянские алые губы и розовые, будто нурмяниные щеки и даже усики над верхней губой. Когда-то Коля Беккер называл ее шамаханской царицей. Отпустив Лидочку, Маргошка начала влажно и горячо целовать Андрея. Она искренне обрадовалась, увидев старых приятелей. От нее пахло дымом, одеколоном и перегаром. «Я страшно интуитивная», — тараторила Марго. «Я ли душу в окно увидела?» «У меня просто сердце оборвалось. Это буквально волшебная сказка. Поезда несутся. Я смотрю в окно, вдруг...» «Евгений Богданов мне говорит, «Черт знает что, даже здесь покушение. Отсюда ведь стреляли?» «Нет, Маргошка», — сказала Лидочка. «Ты всегда была либералкой», — рассмеялась Маргошка. «А я всю ночь не спала». У нас совещание было, положение на фронтах тяжелое, дальше некуда. Впрочем, вам это не интересно. Встали в Конотопе. И тут я вижу знакомый поезд. Я тут же накинула шинель, позвала Георгия и в поход. И успела. Он бы вас всех в расход пустил. Христом Богом, клянусь, хуже нет одичавших Наполеончиков. Маргарита заливисто расхохоталась. На путях загудел паровоз. Ну вот это за мной, сказала Маргошка. Нас отправляют зелёной улицей. «Правительственный?» «Ты в Киеве была?» — спросила Лида. Маргошка как будто не услышала ее. «Вы будете в Москве?» — спросила она. «Или в Питере?» «В Москве», — сказал Андрей. «Где в Москве?» — снова загудел паровоз. «В университете!» «Я найду вас!» — крикнула Маргошка и рванулась в коридор. «Погоди!» — Лидочка кинулась следом. «Там старик, Давид Леонтьевич, он совершенно ни в чем не виноват!» «Я отыщу вас!» — крикнула Маргошка из коридора. Андрей выглянул в окно, Маргошка спрыгнула из вагона и побежала по путям к другому поезду, за ней матрос с карабином в руке. Еще не совсем расцвело, кисейная серая мгла скрывала очертания далеких предметов. Состав, к которому бежали Маргошка и матрос, постепенно набирал скорость, и бегущие люди растворялись в мгле, и казалось уже, что поезд удаляется быстрее, чем они бегут, Андрей и Лидочка, как завороженные, приклеились к окну, словно смотрели на соревнование по бегу на коньках, переживая, успеет ли их подруга первой к финишу. Маргошка поравнялась с группой людей, снятых с поезда. Наверное, в ней было человек 20, все с вещами, но на этом расстоянии уже не разглядишь, кто там Давид Леонтьевич, а кто Сабанеев. Вдруг правительственный поезд дернулся, останавливаясь. Маргошка и матрос добежали до последнего вагона — И на секунду остановились, видно совещаясь, забираться ли на концевую площадку, продуваемую морозным воздухом, или побежать дальше. И им навстречу бежали другие матросы и солдаты. И Андрей понял, что поезд остановился именно из-за них. Наверное, так приказал Евгений Богданна, о которой говорила Маргошка. Поезд снова двинулся, уполз, все ускоряя ход, и за ним обнаружилось невысокое каменное здание вокзала с надписью «Конотоп» по фронтону. На перроне перед вокзалом стояли различного рода темные фигуры, отсюда не разберешь кто. Андрею показалось, что он различает в толпе старика, перекошенного тяжестью чемодана и чуть отставшего от толпы. Солдат, остановившись не зло, подтолкнул его в спину прикладом, чтобы не задерживал остальных. «Нам повезло», — сказала Видочка. «Я так рада была увидеть Маргошку!» Андрей не знал, что ответить. В сказочной сцене был элемент неловкости, словно они выплывали, потопив других. Это было неверно. Но куда денешься от ощущения? «Она красивая, правда?» — спросила Видочка. Андрей обернулся к ней. Уже настолько рассвело, что видно было, какая Лидочка бледная. Он так надеялся, что здесь будет порядок и справедливость, сказал Андрей. Мир без аннексии и контрибуции. Они говорили о старике и не говорили о Сабанееве, потому что его судьба была вне пределов обывательского понимания. Он был откровенным врагом, тем людям, что вошли в поезд в Конотопе. «Надо было сказать, что чемодан, Давид ведь наш, — сказал Лидочка. Он бы вернулся сейчас и видит, чемодан здесь, а то у него в чемодане подарки внукам». «Они бы нам не поверили, — ответил Андрей. У такого старика обязательно должен быть чемодан». Андрей взял ледяные руки Лидочки в свои ладони и стал тереть, согревая «Интересно, сколько мы простоим?» – спросила Лидочка. «В поезде вагонов 10, не меньше», – сказал Андрей. «Они же наверняка обыскивают все вагоны». Он снова смотрел в окно. Постепенно рассветало, мгла рассеялась. Андрей увидел, как солдаты вели к станционному зданию еще группу людей от другого вагона. «Может быть, мне пойти поискать его?» – спросил Андрей. Лидочка страшно испугалась. «Андрюшечка, миленький!» — взмолилась она. «Не уходи, не бросай меня, меня же убьют!» «Лид, ты что, не будь наивна! Ведь уже идет война и без правил! Что было бы не успеть нам, Маргошка?» «Может, обошлось бы?» «Не говори глупости. Мы бы шли сейчас вместе с ними!» Андрей больше не настаивал. Лидочка была права. Она не могла остаться в кажущейся безопасности вагона... Ведь только что эта безопасность была разрушена в мгновение ока.